Улица Знаменка, дом 12. Знаменский театр. Особняк построен в 1760-х годах, неоднократно перестраивался и современный облик приобрёл в 1816-1825 годах. Но в русской литературе всё же можно найти описание дома, каким он был до многочисленных перестроек. Принято считать, что именно в этот особняк поселил Толстой графа Безухова, отца Пьера Безухова в романе «Война и мир». Значения этого здания гораздо больше. Здесь зародился первый русский национальный оперный театр. Да, история Большого театра начиналась не на театральной площади, над которой уже много лет царит квадрига Аполлона. Это случилось на знаменке. ам где сегодня находится музыкальная школа имени Гнесиных, какое совпадение. Ещё в 1761 году дом принадлежал графу Воронцову, стал известен как Знаменский оперный театр. Сам театр давал спектакли в деревянной домовой пристройке. С 1769 года здесь показывали спектакли труппы итальянских предпринимаров Бельмонте и Чути. Затем в 1775 году известный москвич-предприниматель Мильхёр Гроци поставил драму Хирасского Ганимы с участием лучших московских актёров: Синявской, Помиранцева, Соколова, Шумерина. Кстати, многие актёры жили тут же при театре. В 1776 году Гроци пригласил в компаньёны записного театра Московского губернатора, прокурора князя Урусова. Однако Говоря с сегодняшним театральным языком, в том смысле, что это слово можно нередко услышать с театральных подмосток, Гротти кинул прокурору. В том же году он бросил антрепризу, не выполнив материальных обязательств. Днясю Руссов оказался перед необходимостью самому содержать театр. — Общую ситуацию с московскими театрами той поры характеризует письмо первого русского драматурга Александра Сумарокова. написано к тейне второй 31 января 1773 года Всемилостивейше государю Театр московский зачат ещё с большими непорядками нежели прежде и которых отпротить нельзя ибо никакие доказательства служащих к порядку не приемлятся Смуроков расписал в подробностях состояние московского театрального дела Гонорар авторам не платят тексты пьес режут по живому "И если все мирно безобразится, актёров никто не учит и так далее." Организация театрального дела в Москве в основном была на любительском уровне. Попытки создать профессиональный саценарный театр, как провёл заканчивались финансовым кризисом, те кто от дел отчинул. В Москве даже не было здания, про которое можно было сказать, что это театр. И поэтому предпринимары устраивали спектакли в домах московской знати. Постоянной театральной труппы не было, а те, что имелись, стояли преимущественно из крепостных актеров. В таких непростых условиях князь Урусов обращается к матушке-государни. Августейшая монархиня, всемилостивейшая государня. Как я уже содержу для здешней я публики театр с прочими к тому увеселениями, хотя осталось мне продолжать содержание он-наго только будущего 1776 года, июня по 15 число. Но в прошедшее время по причине дороговизны всех принадлежащих припасов имел я самой малейшую эту выгоду. А в столь оставшиеся уже малое время почти и убытков моих возвратить не надеялся. Тоу ради припадая к освященным стопам Вашего императорского величества, снижайше прошу отдать мне содержание театръ. Всемилостивейше государьня, я жлис высочайшего Вашего милосердия я сим пожалован буду. и прошу все нижайшие повеления оставить мне ниже следующие выгоды. Первое. Чтобы никто другой вышеозначенных увеселений, маскарадов, ваксалов и концертов, всякого рода театральных представлений без моего особливого на то согласие давать ни по таким видам не мог. Второе. И всеми силами доставлять публике все возможные дозволенные увеселения, особливо подщусь и завести хороших русских актеров, Так же как и выходы несино французскую оперу комик, а со временем, если на то обстоятельства позволят, хороший балет завести, все же постараюсь. Всемилостивейше сударь, все, все нижежайше прошу Вашего императорского величества, все подданнейший раб князь Пётр Русов, сентябрь 28-го дня 1775 года. И хотя расстояние от Санкт-Петербурга до Москвы преодолевались в те времена за 3 дня, Положительного ответа на свою просьбу у Руссоу пришлось ждать полгода. К этому и дню рождения Большого театра принято считать 28 марта 1776 года, когда Московская придцмейстерская канцелярия дала губернскому прокурору князю Петру Асильчу Руссоу правистственную привилегию содержать театральные всяк рода представления, а также концерты в оксале и маскарады. Кстати, Петербургская Маринка основана на 7 лет позже. На 10 лет Урусов получил свою рода монополию на ведение театрального дела в Москве. Кроме него никому никаких подобных увеселений не дозволять, дабы ему подрыву не было. В обмен на полученную привилегию Урусов обязался за 5 лет выстроить в Москве здание для театра, причём не простое, а каменное, чтобы городу оно могло служить украшением, и сверх того для публичных маскарадов, комедий, опер комических. После бегства Гротти, прихватившего и весомую часть театрального реквизита, но оставившего долги перед кредиторами, спасением для Урусова явился другой иностранец. Майкл Мэддокс, уже имевший успешный опыт организации театрального дела у себя на родине, в Лондоне. В Москве Мэддокса прозвали кардиналом, за красный плащ, в котором он появлялся на улице. А вообще-то у нас он был известен как Михаил Егорыч, Промышлял он фокусами и показом всяких механических диковинок. Он был искусный мастер-часовщик. И кумекал не только головой, у него были золотые руки, к которым он тринадцать лет собирал чудо-часы Храм Славы, чтобы преподнести их императрице Екатерине Великой. И писывать часы и занятия неблагодарны, лучше своими глазами увидеть их в оружейной палате Московского Кремля. С пожелтевших страниц одного из старых путеводителей по Москве мы читаем о Медоксе. Человек предприимчивый, почти до авантюризма. Видимо, без авантюризма было в театральном деле никуда. Как это часто у нас бывает, когда наибольших успехов добиваются именно варяги? За дело англичанин взялся спор, начав с поисков места для нового здания театра. Нашли требуемый участок как раз на будущей театральной площади. Представлявший в то время унылое зрелище: болота, кучи мусора, да ещё и разливавшаяся по весне река Неглинка с её топкими берегами. Доль противоположной площади Китайгородской стены была городская свалка. Ближе к Воскресенским воротам стояли водяные мельницы. А улица Петровка заканчивалась пятиейным домом Петровское кружало. Это был не самый престижный район Москвы. В купчет 1777 года читаю: Декабря 16 дня лейб-гвардии конного полку ротмистр князь Иван княж Иванов сын Лабанов-Ростовский продал Губенскому прокурору князь Петру князь Васильеву сыну Урусов и англичанину Михаилу Егорову сыну Меддиксу двор в Белом городе приходе церкви Спаса Преображения Господня, что в копиях по правую сторону улицы Петровка. По левую сторону двор отстанового майора князя Ильи Борисовича, Туркистанова, да вышеписная церковь, и при ней земля церковная и дворы той же церкви причетников. Да проезд к церкви, а позади переулок проезжий за 7 750 рублей. В ожидании нового здания спектакли шли на Знаменке в Знаменском оперном театре. где в 1777 году была показана премьера оперы Земина Перерождений. Опера была первая оригинальный, как объявили тогда булочи, составленный из русских песен, как писал современник, имела большой эффект. Любопытно, что перед первым представлением публику спросили: "Хотите на послушать именно русскую оперу?" Поначалу небольшой по численности, в труппе было два десятка актёров. а также несколько танцоров и дюжина музыкантов. Постепенно театральный коллектив разрастался за счет актеров Театра Московского университета, крепостных артистов домашних театров Урусова и Воронцова, в которых были Матриона, Анка, Федор Живописец, Игнатий Богданов и другие не менее выдающиеся личности. Уже по самой афише спектакля можно было понять, кто из актеров крепостной, а кто свободный. Напротив имён последних ставили букву Г, то есть господин или госпожа. С большим успехом на сцене театра в 1779 году прошла премьера одной из первых русских опер Мельник, колдун, обманщик и сватка композитора Соколовского. Сия пьеса настолько возбудила внимание от публики, что много раз с ряды была играна из всегда театр наполнялся. Отзывались видевшие сие зрелище зрители. Пожар, частое событие в жизни многих московских театров, коснулся он и Измаринского оперного театра. Вечером 26 февраля 1780 года довела трагедию Сумарокова Дмитрий Самозванец. И трагедия действительно произошла по причине неосторожности нижних служителей, живших в фоном перед окончанием театрального представления, сделался пожар. И надо же было случиться такому совпадению, В этот же день Московские ведомости напечатали, что контора знаменского театра старается всегда к удовольствию почтенной публики чисие объявляет, что ныне строится в надле театра каменный дом на Большой Петровской улице близ Кузнецкого мосту, который к открытию окончится нынешнего 1780 года в декабре месяце. Почти на полгода театр прекратил показывать спектакли. После восстановления усадьбы в 1782-83 годах главный дом был арендован у Воронцова английским клубом. Затем в 1792 году вновь случился пожар, затронувший, однако, лишь флигели. Все это заставляло, говорить, какой-то нехорошей энергетикой владения, заставлявший его хозяев поскорее избавляться от такого мутного имущества. В 1801 году уже сын, Роман Ильиончо Воронцов, Александр Воронцов, ставший владельцем усадьбы после смерти в 1793 году своего отца, продал усадьбу генерал-шай Арсеньеву. Через 3 года усадьба переходит к статс-даме, к валерграфине Мусиной-Пушкиной, урождённой Долгоруковой. Новые собственники перенесли в усадьбу на знаменики свой домовой храм святого Николая Чудотворца, свой сдвиженки, где они раньше жили. Любопытно, что в 1812 году, во время опустошительного московского пожара, усадьба не сгорела, правда, сгорел домовый храм, а через четыре года после изгнания французов из Москвы в усадьбу вселился полковник Римский Корсаков, брат той самой Елизаветы Петровны Яньковой, на рассказы которой мы ссылались в главе о храме Христа Спасителя. Новый собственник меняет фасад главного дома, пристраивая к нему пещеру. Восьмиколонный ионический портик, благодаря чему здание по сей день ярко выделяется на знаменке. В год восстания декабристов римский Корсков продает усадьбу князю Гагарину. В истории начинается эпоха Гагариных, продлившаяся чуть менее века, до 1917 года. В 1862 году усадьбу унаследовала внучка Гагарина Бутурлина, С 1917 года в главном доме находилась гимназия Кирпичникова, где учились будущий поэт Антокольский и режиссёр Ром. В 1918 году гимназия была преобразована в опытную трудовую школу.